Глава 15. Заснул Дайон лишь под утро. Казалось, он только закрыл глаза, когда его разбудили, сообщив, что Жуст хочет его видеть. Судя по теням под глазами, командир тоже провёл бессонную ночь. "Йонатон, проходи", он приглашающе махнул рукой. Дайон зашёл и занял свободный стул. "Мне сказали, ты меня звал?" "Да, я разбирал бумаги Бенуа." И нашел вот это. Жуст протянул герцогу сложенный в трое лист бумаги, который украшал вензель переплетенные литеры М и Л. Угадай, что это? Полагаю, приглашение на бал в честь дня рождения регента. Хмуро отозвался Даион. Верно. Интересно, зачем оно Бинуа? Чтобы попасть в замок. Именно. Жуст развернул лист и пробежал глазами по тексту. И приглашение это на двоих. Стандартная форма, машинально отозвался Даюн. На чье имя? Раули Ванесса фон Ами. Жюст протянул собеседнику приглашение. Даюн бегло просмотрел его. Знаешь таких? продолжил командир. Конечно. Именно в заточении герцог Ливанский и от нечего делать наизусть вызубрил все геральдические книги. Благотюремщики приносили из библиотеки безобидную литературу такого рода. Мелкие дворяне, у них имение на границе с Лексонией, в столице никогда не бывали. Никогда? ухватился Жюст. Если и приезжали, то частным порядком, да и он вернул лист командиру отряда. Этим можно воспользоваться, заметил тот. Воспользоваться? Да, Бинуа был не дурак, и если он заполучил это приглашение, то был уверен, что никто не знает, как на самом деле выглядят эти двое. Вполне вероятно, согласился Герцек. Он плохо помнил погибшего родственника, но Фирант всегда отзывался о нём как о человеке низорядного ума. Интересно, с какой целью Бинуа собирался туда проникнуть? Да кто его знает, скорее всего, хотел попытаться что-то выведать или убить лорда Маркуса. Да он нахмурился, а потом покачал головой. Вряд ли. За Маркусом стоит ли Бриен? Последнее имя далось с трудом, а кожа покрылась мурашками. В ушах зазвучал Вкрячевый голос. Но «Ну зачем ты упрямишься? Думаешь, мне приятно заставлять тебя страдать? Ведь все, что нужно, это просто подписать пару документов. Дайон упрямо тряхнул головой и продолжил: Уж если убивать, то скорее его. Он вдруг осекся и изумленно посмотрел на Жуста. Либриан действительно был убит в этот период, хотя Дайон точно не знал, в какой именно день. Так или иначе, именно выход Либриана из игры явился поворотным моментом в борьбе повстанцев. Приглашение было у Бинуа и попало в руки к Жусту только потому, что тот погиб. Как знать, быть может, не погибни Бинуа, и Либриан остался бы жив, и тогда Дайон понял, что окончательно запутался. Йонатан, ты в порядке? Обеспокоенно окликнул Жюст. Да, я просто думаю, что конкретно Бинуа хотел предпринять в замке. Этого уже никто не узнает, но думаю, нам не стоит упускать такой шанс. Жюст снова взглянул на приглашение. Мысля, да Йон был с ним согласен. Ему точно не стоило упускать шанс проникнуть в замок, чтобы попасть в подземелье и, наконец, вернуться в свое время. Да Йон. Имя заставило Герцогову нырнуть из своих мыслей. Что? На секунду он испугался, что его раскрыли. Говорю, может, нам удастся вытащить оттуда мальчишку. Сердце забилось очень часто. Что если действительно ему удастся спасти самого себя и избежать ещё нескольких месяцев заточения и издевательств? Тогда и Мэттю выходит погибне зря, продолжал Жюст, не замечая смятения собеседника. Упоминание Прометея от Ризвила. Со временем шутки плохи. Он попытался изменить ход событий, и вместо одного хорошего человека погибли двое. Да и он прекрасно помнил, что его освободили поздней осенью, и в замок тогда ворвался отряд Денизы. Значит, любая попытка освободить его сейчас обречена на провал. Да и он не мог, был не вправе взять на себя ответственность за гибель этих людей. Мы всё и так погибне зря, грубо оборвал он Жуст. Что касается попытки освободить герцога, то, думаете, лорд Маркус не предусмотрел эту возможность. Наверняка герцог в очередной раз переведён в подземелье, а у его дверей выставлена такая охрана, что даже мышь не проскочит. Боюсь ты прав, с горечью признал наконец Жуст. К балу они не могли не подготовиться серьёзно. Даён встало и прошёлся по палатки. Но в любом случае вы правы. Не стоит игнорировать приглашение, раз уж мы его получили. Это будет по меньшей мере невежливо по отношению к имениннику. Верно, выразим своё почтение, а заодно постараемся раздобыть кое-какие документы. Это нам тоже чрезвычайно поможет. Вопрос кто туда пойдёт. Но в любом случае вы правы. Не стоит игнорировать приглашение, раз уж мы его получили. Это будет по меньшей мере невежливо по отношению к имениннику. Верно, выразим своё почтение, а заодно постараемся раздобыть кое-какие документы. Это нам тоже чрезвычайно поможет. Вопрос, кто туда пойдёт? Могу я, Герцк произнёс это как можно более небрежно. Я бывал в замке, при этом вряд ли кто-то из гостей лорда Маркуса со мной знаком. Возможно, но идти в одиночку опасно. Если что-то случится, второе лицо, указанное в приглашении женщина, иронично заметил Дайон. И кому ты предлагаешь сыграть эту роль, Виоли? Что? Дайон переменился в лице, исключено. Почему же? Она умна, прекрасно воспитана и легко сыграет роль. Жуст ещё раз сверился с приглашением Ванессе Фонами. К там уже мало кто заподозрит женщину в шпионаже. Да ен хотел возразить, но промолчал, вспомнив, что то же самое говорил порой о Денизе. Как ни парадоксально, волнуясь за сестру, он тем не менее не опасался по-настоящему ее потерять. Ну разве что в тот момент, когда она всерьез увлеклась Ковентеджем. Тогда герцог внезапно почувствовал себя обманутым и лишним. Вот и славно, подытожил Жюст, расценивая молчание собеседника как согласие. Надеюсь, с костюмами проблем не будет. Его слова оказались пророческими, причём в самом дурном смысле. Заказывать одежду для бала в городе было рискованно, а ехать куда-то ещё времени не оставалось. И если Виола всё-таки нашла в своём гардеробе подходящее платье, то Дайону пришлось несладко. Единственный более-менее подходящий костюм обнаружился у Анри, но Герцк был гораздо шире в плечах, и камзол едва на него налез. Главное поменьше шевелиться, посоветовал Анри, критически рассматривая приятеля. И не дышать, мрачно бросил Дайон. Словно в подтверждение его слов раздался треск ткани. Говорить тоже, по всей видимости, не стоит. Подхватила виола, которую Анри позвал, как только Дайон наделся. Герцог хмуро посмотрел на девушку. Интересно, как вы будете объяснять мою молчаливость остальным? В детстве вы перенесли тяжелую травму, и они мели, предложила она. От возмущения у Даюна перехватило дыхание. Пытаясь компенсировать нехватку воздуха, он вдохнул поглубже и предательский треск возвестил, что камзол все-таки не выдержал и расползся по швам. Бросив еще один мрачный взгляд в сторону виолы, герцог стиснул зубы, чтобы не сказать все, что вертелось у него в голове. Словно прочитав его мысли. Девушку улыбнулась и укоризненно покачала головой. Она подошла и взялась за край залаполучного камзола. А крепко сшит, с уважением произнесла она. Шов почти не разошёлся. И если вы не будете делать резких движений? Резких движений, возмутился Дайон, вело мы едем на бал. Это означает, что мы будем много ходить, танцевать, дышать в конце концов. Я не могу изображать памятник Вам и не придётся, девушка ещё раз внимательно осмотрела злополучный предмет гардероба. Если расставить вот здесь и здесь, он станет ощутимо шире. А мы скажем, что это новая мода из Лексонии. Это может сработать, нехотя признал Дайон. Вот только кто сможет его перешить? Сразу видно, что у вас нет сестры. С чего вы взяли? С того, что тогда вы бы не задавали подобных вопросов, назидательно произнесла Виола. Всех девушек в детстве учат шить, неужели? В памяти всплыла Дениза метающая кинжалы. Интересно, как бы отреагировала сестра на слова Виолы? Скорее всего, рассмеялась бы, хотя, кажется, в детстве да он пару раз видел её за пальцами, вышивающей огромную рыжую собаку и цыплят. Правда, вместо собаки у Дениза получалось существо больше похожее на корову, а желтизна Птенцов скорее наводила на мысль об абстрактном сиянии. Ты же клялась, что никогда больше не возьмёшь в руки иголку с ниткой, вмешался Анри. Иногда обстоятельства складываются так, что клятвы приходится нарушать, поучительно произнесла девушка и снова повернулась к Дайону. Так что вы согласны? Герцек пожал плечами, насколько это позволял камзол, и пробурчал: Делайте, что хотите.